Глава 17. Зачем нужно знать семь тем возражений? вспоминая миниатюру из КВН, в которой абитуриента, поступающего в музыкальное училище на отделении ударных, один из членов приемной комиссии спрашивает. «Скажите, а вы ноты знаете?» «Ха!» — искренне ржет в ответ музыкант. «Чудак-человек! Кто же их выучит? Их же тысячи! У меня только в одном сарае десять альбомов валяется!» Точно так же у многих дело обстоит с возражениями. Новичок, пришедший в продажи, даже не пытается изучить их все и только потому, что думает их же тысячи. И я тоже так раньше думал. И поступал соответственно. Продолжал надеяться на смекалку, сообразительность и импровизацию. Конечно, здорово иметь такую самонадеянность, но, как показала практика, ни одно из этих качеств не оказало мне должной поддержки. Я редко сразу понимал, что получил возражение, а потом медленно соображал, что с этим делать. Пытался импровизировать, и в итоге, вместо того, чтобы общаться, зависал как слабенький дешевый смартфон, на котором запущено сразу несколько приложений, ведь чтобы подумать и придумать, требуется время и информация, и нужно ненадолго отключиться от общения. Однажды я узнал важную вещь, которая стала первым шагом в моем освоении возражений. Оказывается, если разбить все возражения по темам, то их можно свести всего к семи группам. Я вдруг понял, что их вовсе не тысячи, и меня это очень обрадовало. Темы, по которым можно сгруппировать возражения. Первое. Цена. Второе. Время, сроки. Третье. Качество. Четвертое. Наличие подобного товара или услуги. пятое – негативный опыт в подобной ситуации, шестая – недоверие к продавцу или компании, седьмая – недостаток информации. Можно сказать иначе, это темы, насчет которых у нас появляются сомнения. Например, я сомневаюсь в цене и возражаю по поводу цены. Меня не устраивают сроки, я говорю о них. У меня уже есть подобный товар, и я сомневаюсь, что мне нужен второй такой же. И самое сложное, у меня возникли сомнения, но недостаточно информации, чтобы принять правильное решение. Давайте посмотрим, что дает знание этих тем. Я могу быстро определить тему, с которой мне предстоит работать. Я чувствую себя увереннее, понимая, что возражений не так уж много. Я могу заранее подготовить информацию, скрипты, тексты по каждой теме. Давайте рассмотрим работу с темами возражений на простых примерах, а заодно выполним небольшое проверочное упражнение. Некоторые фразы, которые вы сейчас услышите, являются не возражениями, а жалобами. Найдите их. Тема первая. Цена. Это дорого. А вот там-то дешевле. Что предложите вы? Я не могу себе это позволить. Я видел в другом месте такой же, но дешевле. Мне не нравится с вами работать в кассе, с меня взяли комиссию полпроцента, а вы меня об этом не предупредили. Мне предлагают аналогичное, но дешевле. Не знаю, стоит ли платить за такое качество так много. Мне бы скидочку, тогда я куплю. У вас очень дорого по сравнению с другими компаниями. Тема вторая. Время, сроки. Это слишком долго. Вы обещали, что привезете за два дня, а прошло уже три. Я не могу ждать. Я готов ждать неделю, но не больше. Сделайте быстрее, иначе я куплю в другом месте. Тема третья. Качество. Я слышал, что этот товар служит ровно столько, сколько длится гарантия. Я не успел им толком попользоваться, как оно сломалось. Да это же сломается через месяц. По сравнению с таким-то товаром качество вашего продукта намного хуже. Качество не очень хорошее. Не знаю, стоит ли платить за такое качество так много. Тема четвертая. Наличие подобного товара или услуги. У меня ваш продукт валяется без дела, так как старый еще отлично работает. У меня уже есть эта вещь, зачем мне вторая? Я думаю, что пока обойдусь старым телефоном, он еще неплохо работает. Мы с женой прекрасно обходимся одним феном на двоих. У нас уже есть поставщик, нас все устраивает. Мы не обращаемся к кадровым агентствам, а подбираем персонал своими силами, у нас хороший отдел персонала. Не люблю, когда вещи дублируют друг друга, тогда они начинают валяться без дела. Тема пятая. Негативный опыт в подобной ситуации. У меня был такой же, сломался через год. Я брал такой же, это ерунда. Раньше мне тоже говорили, что все будет в срок, но на самом деле оказалось два раза дольше. Мои друзья купили такой, но им отказали в гарантии. Вы все говорите, что на моей стороне, пока я не отнес деньги в кассу. Тема шестая. Недоверие к продавцу или компании. Однажды я уже покупал ваш бренд «Спасибо, больше не хочу». Мои друзья купили, но им отказали в гарантии. Почему именно ваша компания? Вы говорили, что это эксклюзив, а у меня во дворе таких уже три штуки. Мы не можем предоставить вам информацию до заключения договора. Я пока не уверен, что стоит покупать у вас. Я читал о вас негативные отзывы. Раньше мне тоже говорили, что все будет в срок, но на самом деле оказалось два раза дольше. Вы все говорите, что на моей стороне, пока я не отнес деньги в кассу. Тема седьмая. Недостаток информации. Мне надо подумать. Мне надо посоветоваться. Хочу еще поездить, посмотреть, прицениться. Мне, как говорится, нужно переспать с этой мыслью. Я еще не решил. Ну, я даже не знаю. Вы, должно быть, заметили, что некоторые возражения повторяются в разных темах. Все в порядке. Их действительно можно отнести к разным группам. Дело в том, что пока мы не начнем работать с возражением, мы не знаем, что именно за ним кроется. Отсюда правило. Определяйте тему возражения сразу, но не считайте ее окончательной, пока не проверите. В последующих главах мы подробно разберем это, и все станет ясно. А теперь давайте проверим, насколько верно вы определили, какие заявления являются не возражением, а жалобой. Все жалобы подаются по факту, после сделки и достаточно объективны. Вот они. Тема первая. Цена. Мне не нравится с вами работать, в кассе с меня взяли комиссию полпроцента, а вы меня об этом не предупредили. Тема вторая. Время, сроки. Вы обещали, что привезете за два дня, а прошло уже три. Тема третья. Качество. Я не успел им толком попользоваться, как оно сломалось. Тема четвертая – наличие подобного товара или услуги. У меня ваш продукт валяется без дела, так как старый отлично работает. Принципы. Как это работает? В большинстве случаев все проще, чем кажется на первый взгляд. Просто постарайтесь увидеть систему. Тем возражений всего семь, а значит их можно запомнить и использовать для эффективной работы. Правило. Как это сделать? Определяйте тему возражения сразу, но не считайте ее окончательной, пока не проверите. Упражнение номер четыре. Мои возражения. В течение ближайших четырех дней соберите основные возражения в вашем бизнесе, компании и запишите их. Рекомендую в электронном виде. Конечно, никто не станет проверять, сделали ли вы это задание. В этом нет необходимости. Вы сами столкнетесь с тем, что дальнейшие задания будет невозможно выполнить, не сделав этого. Как я уже говорил, вы имеете право пропускать упражнения, но не говорите потом, что книга бесполезна или что описанные в ней инструменты не работают. Будьте честны с собой. Возражения, которые вы соберете, станут вашим горячим списком и понадобятся для выполнения дальнейших заданий и освоения инструментов. Без этих упражнений вы с таким же успехом можете читать стандарты продаж вашей компании, если они у вас есть, или смотреть фильм «Переговорщик». Если же вы будете дисциплинированно делать упражнения, то к концу книги у вас будет собственный готовый набор инструментов и навыки. Инструкция. Попросите всех сотрудников вашего отдела, Отдела продаж, по работе с клиентами, сервисного, словом, того, к которому вы имеете отношение, написать пять возражений, которые они наиболее часто слышат от своих клиентов. Внимание! Именно наиболее часто встречают. Не нужно писать возражение, которое вы встретили однажды и которое произвело на вас такое впечатление, что теперь вы вставляете его во все списки. Далее попросите их каждому возражению написать Тот аргумент, который они обычно используют в качестве ответа. Только развернуто и от первого лица, как в жизни. Ваша задача изучить все возражения, похожие свести в одно, и составить список в электронном виде. В нем должно быть от 4 до семи возражений. Если у вас получится больше, то все равно возьмите 7 самых частых. Это и будет ваш горячий список. С ним вы будете работать на протяжении всей книги. Рекомендую остановиться, выполнить задание полностью и только затем продолжить прослушивание аудиокниги.